Глава двадцатая. Борьба с пиратством. Две шлюпки еще долго перевозили на борт фрегата прибывших людей. Затем их распределяли по кораблю, назначая и закрепляя по постам и в команды. Суматоха продолжилась и на следующий день. На третий день новобранцы получили оружие и приступили к тренировкам. Они давались с трудом, ведь мало кто из них знал особенности абордажного боя. С канонирами же вообще все было плохо. Пришлось специально нанять канонира из крепостных укреплений. Он обучал Афоню, а вместе с ним пушкарскому делу учились и другие. К сожалению, мой друг Виконт Перес еще плавал неизвестно где но настоятель монастыря святого Лаврентия твердо обещал, что по прибытии его направят на мой корабль. Пока же приходилось обходиться без виконта. Зато администрация порта предложила мне нанять на корабль боцмана, который оказался на берегу из-за гибели своего корабля. Его спас другой фрегат, но там ему не нашлось места. У боцмана не было опыта плавания на военном корабле, хотя категория «военный» или «гражданский» в это время часто несла весьма призрачную разницу. Ведь пушки были и у тех, и у других, и всем приходилось вступать в бой на море. Отличие оказывалось в том, кто платил жалование команде — король или хозяин корабля. Боцмана звали Хиль Мендес. Это был старый моряк, который провел на палубе корабля не один год. Все его пятеро сыновей тоже стали моряками, и бороздили морские дали на других кораблях. Несмотря на нарочитую грубоватость, боцман был добродушен и очень много всего знал. Он сразу произвел разделение всех матросов на носовых и кормовых. Но это было еще не все. Из носовых он выделил прыгунов, включив их в абордажную команду, Других же назвал избранниками, так как они из-за своих профессиональных навыков получали повышенное жалование. Были и крыльевые матросы. Их боевой пост находился по бортам корабля. А для корабля борт — это все равно, что крыло для птицы. Боцман сразу стал разъяснять прибывшим, что при абордажном бое каждый должен был нести к бортам свой тюфяк, платья и дождевики — чтобы создать хоть какую-то защиту от пуль. Я не мешал ему учить людей, убедившись, что в этом деле он знает намного больше меня. Боцман был не единственным человеком, очутившимся у меня в подчинении по рекомендации. Святая Инквизиция решила прислать ко мне своего представителя. Видимо так, на всякий церковный случай. А то мало ли, что я буду творить. А тут будет контроль и соблюдение интересов церкви. Специально назначенным ко мне корабельным капелланом оказался Падре Луис. Это был круглолицый и круглый, как колобок, монах. Благодаря маленькому росту казалось, что он не ходил, а словно катился на маленьких ножках. Ряса очень удачно скрывала его объемные телеса. Но глаза Падре светились умом, и какой-то скрытой угрозой. И кроме того, он был магом, но неизвестно какой стихии. Он все время поторапливал меня скорее покинуть порт и направиться навстречу приключениям, но я отмахивался от него. Мне нужно было тренировать людей, чтобы те, кто не сможет, бросили это дело в самом начале и ушли. Как говорится, кто не смог, тот не смог. Баба своза Кобыли легче. Каждый день на берегу мы проводили абордажные схватки, приспособив для этого площадку имитирующую палубу корабля. Сначала все было очень плохо, потом просто плохо, и наконец, удовлетворительно. А остальному эти люди научатся в настоящей абордажной схватке. Ведь самой отличной оценкой является сохранение собственной жизни. Периодически мы снимались с якоря и уходили в открытое море для проведения учебных стрельб. Испанцы искренне не понимали, зачем нам тратить прорву пороха и ядер только лишь для того, чтобы пострелять в море. Но со мной спорить никто не решился. Да и зачем? Они учились, порох и ядра я покупал на свои деньги, жалование им платилось, а что еще надо простому матросу или ратнику? Через две недели упорных занятий я решил, что мы готовы к отплытию, и загрузив на борт новые железные бочки для воды, мы снялись с якоря. Эти бочки удивили всех, ведь для воды использовались только деревянные, а железные были очень дороги, да и вообще дико. Но по странному стечению обстоятельств я знал, что вода хранится дольше в железных емкостях, а не в деревянных, Деревянные со временем становились просто рассадником плесени и микроводорослей. Еще бы оцинковку сделать, была бы вообще красота. И хоть бочки и были очень дороги, я все равно их заказал, не пожалев денег. Жажда все, деньги – ничто. В процессе подготовки по той или иной причине пришлось расстаться еще с двумя десятками человек. И теперь на фрегате было 65 человек команды корабля и 60 человек абордажной команды. Самым слабым звеном были канониры. Но и их я немного натренировал, практикуясь на стрельбе по безлюдному скалистому берегу и в старую шаланду на море. Денег на это пришлось потратить много, но оно того стоило. Кроме железных бочек, на борт было загружено несколько головок очень дорогого сыра «Пармезан», доставленного из Италии. Я о нем слышал, когда был там в прошлом году. Сыр покрывался сверху белой плесенью, которая не проникала внутрь, защищая его тем самым от гниения или поражения другими плесневелыми грибками. Вследствие чего сыр очень долго хранился и не гнил. Как раз мне такой и был нужен. Но продукт был дорогим, и способность его выдерживать долгое плавание еще надо было проверить, что я и собирался сделать. Подняв все паруса и поймав в них попутный ветер, фрегат «Дело Принципа» направился в сторону Гибралтарского пролива. Я был полон решимости ловить корсаров, тех, до которых все еще никак не мог добраться. Корабль довольно быстро набрал большую скорость и пошел буравя форштевнем сине-зеленую волну теплого моря. Хлопали под порывами ветра паруса, скрипели снасти, стонали чайки над нами, провожая в дальнюю дорогу. Я же, стоя на носу корабля, всматривался в сторону линии горизонта. Многие суда, завидев нас издалека, спешили убраться подальше. А те немногие, что рискнули идти навстречу, пересчитав пушечные порты, старательно держались подальше. Мы же продолжали идти своим намеченным курсом. Часто нам попадались два-три корабля, шедшие вместе под одним флагом. Это были либо большие каравеллы, либо разного рода галеры, галиоты или галиасы. Мне они были неинтересны, и я ожидал встретить пиратов. Но вот только те не собирались открыто нападать на меня и поднимать черный флаг с веселым Роджером. Они всегда старались напасть неожиданно, чтобы жертва не подозревала об их пиратской сущности. И при этом не чурались поднимать флаг любой страны. А так как здесь была вотчина берберийских пиратов, то их флаг был с изображением человеческого лица в полумесяце. Но такие пока нам не попадались и, пройдя Гибралтар, корабль вошел в Средиземное море. Здесь все было поинтереснее. И вскоре нам повстречалось судно, на которое совсем недавно напали корсары, но их уже и след простыл. Команда была ограблена полностью, а судно приведено в негодность. Часть людей взяли в рабство, а самых старых моряков оставили за ненадобностью. Опросив пострадавших, мы рванули за пиратами, но догнать так и не смогли. Пришлось держаться ближе к африканскому берегу, надеясь перехватить корсаров тогда, когда они только выйдут на разбой, либо когда они будут возвращаться с него. И вскоре нам улыбнулась удача. От африканского берега вывернул небольшой пенас. Фрегат в это время лежал в дрейфе. На грот мачте в вороньем гнезде сидел Сеня, который был моложе всех и обладал самым острым зрением. У меня же в руках была подзорная труба, помогающая обозревать далекое и слабо видимое побережье. «Корабль! Плывет от Африки! Это, наверное, пираты!» — закричал с верхушки мачты Сеня. «Посмотрим, посмотрим!» — пробормотал я про себя, приложив к правому глазу подзорную трубу, и направив ее в ту сторону, где была видна еле заметная точка. Увеличительная линза приблизила ко мне чужой корабль. На флагштоке грот-мачты развивался флажок Османской империи, а чуть ниже флажок, принадлежащий Свободной Республике Сале. «Наши клиенты», — подумал я и продолжил следить за ними. Фрегат неспешно покачивался на волнах, Его корпус, окрашенный в серо-черный цвет, не сильно выделялся на фоне моря. Все же полезно знать некоторые вещи, которые людям этого мира и этого века недоступны. Корсары слишком поздно заметили нас, а заметив, не заподозрили во фрегате военное судно. Они радостно засуетились и даже попытались взять на абордаж, подняв пиратский флаг и дав залп с носового орудия. Но, подплыв ближе, команда пиратского корабля заметила свою ошибку, очевидно, пересчитав пушечные порты. Пошел обратный процесс и, спустив пиратский флаг, они попытались сбежать. Ну уж нет. Такого я им позволить не мог. «Поднять паруса! Орудие к бою!» Забегали матросы, засуетились мушкетеры, поджигая фитили и готовясь к бою. Фрегат Окутавшись серо-белыми парусами, увеличил скорость и повернул в сторону пиратов. До берега было довольно далеко, и корсары изо всех сил старались быстрее его достичь. Там можно было войти в реку и затеряться на речном фарватере. Бросив рассматривать корсаров с носа корабля, я встал за штурвал. Цепившись в ручки двойного колеса, я почувствовал всю силу и мощь корабля послушного моей воле. Фрегат мощно шел вперед, быстро догоняя пенас. Но вот так просто брать его на абордаж я не стремился. Перейдя в крутой бейдевинт, я развернул фрегат левым бортом, чтобы дать залп бортовыми орудиями. Как только корабль завершил маневр, грянул залп из 20 пушек. Ядра, словно шрапнель, посыпались на пиратский пенас. Вокруг него поднялись всплески от упавших ядер, Но штук 5 попали прямо в цель. Рангоут и обшивка корабля взорвались, посыпались щепки, взлетая вверх, и в стороны под запредельной нагрузкой стали лопаться канаты. Кто-то выпал за борт, послышались крики раненых. Вокруг Пенаса закружились чайки, злобно крича. Куски оснастки торчали рваными клочьями. Упала в поп-пачта, перебитая в середине. Корабль накренился под ее весом и резко замедлил ход. На его борту засуетились берберы, выкрикивая команды на своем языке и пытаясь скинуть погибшую мачту за борт. Фрегат, перейдя на другой галс, догнал пенас, пристроился к его правому борту и начал абордаж. Мошкетеры абордажной команды, выстроившись на шкафуте и вдоль левого борта фрегата, прицелились и дали слитный зал. Весь корабль окутался белым пороховым дымом. Тяжелые свинцовые пули, быстро набрав скорость, впивались в борта, оснастку и тела пиратов. Тех, кому не повезло очутиться на их пути. Крики ярости и боли огласили вражеский пенас. Оттуда послышались ответные выстрелы, но они были редкими и разрозненными. Привыкшие нападать сами и избегать столкновений с военными кораблями, «Корсары» оказались в таком же положении, что и их жертвы. Абордажные крюки взвились в воздух и уже сверху обрушились на истерзанные борта корабля, чтобы намертво впиться в них ржавыми лезвиями. «Вперед! На абордаж!» Солдаты, ухватив поудобнее веревки, бросились в атаку. «Я не смог сдержаться и сам перепрыгнул на вражеский борт, когда уже оба корабля были сцеплены между собой». Но драться практически было не с кем. Пара ударов саблей, и бой был окончен. Оставшиеся в живых пираты сдались. Их разоружили и собрали в кормовой части. А мои солдаты принялись шарить по всему кораблю в поисках трофеев, и я им в этом не мешал. Трофеев было немного, ведь корабль только шел на разбой. Исключение составили 10 пушек и запас ядер и пороха, что сразу перегрузили на фрегат. И я прошел мимо строя угрюмых бородатых лиц. Капитана убили выстрелом из мушкета в самом начале боя. И кто он был по национальности, было непонятно. Да уже и не интересно. Просто ренегатов среди корсаров хватало. Золота и серебра на корабле было очень мало, и корсары стремились показать себя безвинными овечками. Но в трюме были найдены кольца для приковывания пленников, а также заготовленные для подъема пиратский флаг. Оставался вопрос, что делать с пленниками. Мне они были не нужны. В это время ко мне подошел наш капеллан Падре Луис. Что вы хотите делать с пленниками? Не знаю, я не палач. Их надо судить, но трудно доказать их преступление, если они не были пойманы на грабеже. Предоставьте это решать святой инквизиции, граф. «А разве я не являюсь ее представителем?» Справедливо возразил я Падре. «Являетесь», — кивнул Падре Луис. «Но вы же не хотите их подвергать пыткам или убить на месте. Поэтому предоставьте это дело мне и прикажите всех корсаров увести в трюм фрегата». Спорить с отцом Луисом я не стал. Он был штатным представителем Святой Инквизиции, а я так, на подхвате у нее». И если я был мечом, то они рукой, держащей этот меч, и головой, которая думала, как вернее ударить. Бессмысленно было с ними связываться из-за пиратов. Единственное, что я приказал сделать, это оставить на палубе тяжелораненых и затопить судно. Бригад снова отправился в свободный поиск. Навстречу попадались разнообразные торговые суда. Но пиратов больше не встречалось. Добрый пастор Шлак, то есть Падре Луис, периодически спускался в трюм, где сидели пленные корсары в деревянной клетке, наскоро сооруженные нашим плотником. Я не следил за Падре, но по рассказам Афони, который спускался вниз по разной необходимости, он их допрашивал. Но так, без пыточных инструментов, скорее всего, с помощью магии. Потому как Падре вышел из трюма и сообщил, что пираты любят поднимать флаг той страны, с которой у них есть соглашение о ненападении. Но при этом эта страна воюет с другими. Так что надо искать корабли и под французским флагом. Пришлось принимать это к сведению и останавливать все суда, идущие под французским флагом. Но таких на нашем пути не было. Все они плавали в основном севернее и не попадались мне. Остальные шли под генуэзскими, английскими, голландскими, американскими, испанскими и, наконец, флагами Османской империи. Но пока обо мне не знали, можно было и поймать на этом. Без устали крейсируя по Средиземному морю, я искал корсаров. От моего корабля шарахались все торговцы. Некоторых я останавливал, чтобы разобраться но они обычно сразу же убегали, и я их не преследовал. Так недолго стать сначала капером, а потом и пиратом. Но берберских пиратов развелось достаточно, и они все же повстречались нам. Это была целая флотилия, состоящая из трех небольших, но вертких кораблей. Впереди шла Шебека, за ней большой галиот и замыкал процессию пинас, который, видимо, был трофейным. Над всеми тремя суднами реяли флаги Османской империи, но в подзорную трубу были видны характерные рожи корсаров в их настоящем обличии. Они тоже смотрели на мой фрегат, пока присматриваясь. Я лихорадочно обдумывал, как их спровоцировать поднять пиратский флаг, пока не придумал. Встав на середину палубы, начал рыться в памяти и вспоминать заклинания маскировки и искажения. Перебрав не один десяток, я остановился на двух из них, которые и решил применить. Взмахивая руками и речитативом повторяя слова на непонятном для многих языке, я усиленно накладывал морок на свой корабль, маскируя его под торговый. Через несколько минут весь корабль покрыла матовая пленка, изнутри различимая, как легкий туман а снаружи, показывающее, как по волнам идет, тяжело нагруженный флейт со сломанной бизонь-мачтой. Корсары, наконец, разглядели то, что им и хотелось увидеть. Подзорную трубу я смог рассмотреть, как они обрадованно закричали и стали ставить все паруса и менять курс, устремляясь навстречу флейту. но ну, ну Ведомый мной пузатый флейт тоже заметил опасность и стал менять курс на противоположный, переходя на правый галс. Увидев этот маневр, корсары подняли пиратские флаги, больше похожие на разноцветные лоскуты на вольную тему, чем на настоящие флаги. Все стало сразу ясно и очевидно. Наш флейт попытался удрать, но корсары стали быстро догонять беглеца. Для этого мне пришлось убрать все паруса с грот мачты, Все эти грот-брамсели, грот-бом-брамсели и, собственно, грот. Пенас-преследователь немного отстал, а шибека и Галиот разделились, пытаясь взять меня с двух сторон в клещи. Чтобы они уже наверняка нас догнали, я приказал спустить еще и паруса с фок-мачты. Матросы, бегая по вантам и реям, спешно выполняли мои приказы, а канониры готовили пушки к бою, открывая пушечные порты, и подтаскивая огневые припасы ближе к себе. Я подождал, когда оба корабля нагонят меня, и снял морок. терс Рис и Хам-Риис, капитаны пиратских кораблей, обомлели, внезапно увидев перед собой большой фрегат, который ощетинился с обеих сторон мощными орудиями. Не успев подготовить абордажные крючья, оба закричали — В сторону, в сторону! Пираты, как обезьяны, засуетились, пытаясь отвернуть от сильного корабля в противоположные стороны, но было уже поздно. Слитный залп двумя бортами моего фрегата по вражеским кораблям прервал их жалкие попытки сбежать. Фрегат до самых верхушек мачт окутался густым пороховым дымом. Туман заслонил вражеские корабли, не дав оценить их разрушение. Зато все было прекрасно слышно. Как кричали раненые пираты. Трещало дерево. Рвались канаты, и вскоре послышался отчетливый шум начавшегося пожара. И сквозь пороховой дым стали пробиваться яркие языки пламени. Когда растаял дым, стало видно, что загорелось шибека, Но пожар быстро потушили, залив его водой. Стоя на палубе с саблей наголой, я смотрел на вражеские корабли. На Пенасе еще не поняли, что к чему, но этот корабль тоже замедлил ход и пока не знал, что делать. Оценив повреждения кораблей, я понял, что наиболее опасным оставался Голиот, а значит, он будет уничтожен первым. Левый борт! Пли! Орудия левого борта, нацеленные на шибеку выплюнули ядра И снова весь корабль окутался пороховым дымом. Но на абордаж будет взят Голиот. Искалеченное ядрами шибека подождет, медленно дрейфуя, пока я буду с ним разбираться. «Мушкеты, тось!» Солдаты исправно выстрелились вдоль борта с зажженными фитилями наготове. Еще бы! Любой косяк с их стороны и магическое водяное щупальце поднимало беднягу за ногу и несколько раз ощутимо било пустой головой о палубу. Тут не до жалости и уважения. Залп! Слитно грохнули многочисленные мушкеты. Куски свинца веером прошлись по палубе голлета, сметая все с пути. На абордаж! Ааа! И на палубу Голиота полетели абордажные крючья. Я решил этот процесс унифицировать, для чего закрепил на палубе две барабанные лебедки. После того, как кошка впивалась в борт корабля, канат, которым она крепилась к лебедке, начинал скручиваться с помощью рычага, и борт вражеского корабля легче подтаскивался к бортам моего фрегата. Наука, что называется, и техника. «Эй, на корме! По пиратскому финасу, Пли!» Прислуга кормовых орудий, услышав приказ, выстрелила по пенасу, и ядра даже попали в цель. Больше я на них не отвлекался. Они должны были дальше стрелять по пиратам самостоятельно. Сам же я прыгнул на борт Голиота и вступил в бой.